Глава сороковая. Сначала я вижу лицо Уолта, хотя мне кажется, что я смотрю через запотевшее стекло. Я по-прежнему лежу на каталке в скорой, а Джо — на полу. Он пытается встать, и Уолт просовывает руку мне под спину, чтобы вытащить. Я лежу головой к задней двери, и Бет помогает Уолту, пока Джо успел подняться. Я не вижу, кто захлопывает двери скорой, заперев Джо там. Я была права насчёт детектива Крейна. Он прибыл через несколько минут, но для меня это было бы уже поздно. Когда я опускаюсь на землю, на парковку с рёвом въезжают полицейские машины. При взгляде на них сквозь панику прорывается облегчение. В руке течёт кровь, и, увидев длинную царапину, оставленную шприцем, я снова отключаюсь. Я никогда не падала в обморок два раза подряд, и от этого чувствую себя ещё ужаснее. Снова приходя в себя, я слышу голос детектива, потому что прижимаюсь ухом к его груди. От него пахнет свежевыстиранным бельём и почти выветрившимся одеколоном. Кто-то спорит с Крейном, и я слегка дёргаюсь. «Только не в больницу. Какого чёрта?» «Ой, прости, Энни». Бэт выглядит немного смущённой. «Я не хотела выражаться». Она морщится. «Я просто уговариваю их отвезти тебя в более приятное место, которое не вызовет новый приступ паники». «Я уже пришла в себя», — говорю я, хотя во рту у меня пересохло, а стоит шевельнуть головой, как к горлу подступает рвота. Но мне предстоит новое унижение. Через несколько секунд детективу приходится придерживать мою голову, потому что меня рвёт прямо на парковке, а я сижу у него на коленях, что ещё больше усугубляет положение. «Можете быть уверены, он не успел вам ничего вколоть», — спокойно произносит детектив. Мы первым делом нашли шприц. Он полный. «Пожалуйста, не произносите слово «шприц», — шепчу я, а Бет вытаскивает из сумочки идеально выглаженный носовой платок. Я мотаю головой, потому что чувствую себя слишком отвратительно для такой изящной вещицы. Но трясти головой явно не стоило, потому что детектив Крейн во второй раз придерживает меня, как раненого оленя, когда меня опять тошнит. Теперь вся парковка залитой синим светом от вспыхивающих проблесковых маячков. Полицейские наверняка будут несколько часов обследовать скорую. Здесь ведь не только произошла попытка убить Энни Адамс. Джо сидит в одной полицейской машине, а в другой — Магда. «Что будет с Роуз?» — шепчу я детективу Крейну. «Поговорим об этом, когда вам станет лучше». бэт ходит по парковке, разговаривая по телефону, и ловит мой взгляд. «Доктор Авусу приедет и осмотрит тебя, где тебе будет удобнее», — говорит она. «Значит, я могу вернуться в дом тети Фрэнсис?» «Конечно», — отвечает Крейн. Я хватаюсь за его плечо, намереваясь использовать вместо костыля по пути к какой-нибудь машине. Но Крейн сильнее, чем кажется, и просто берёт меня на руки. Меня раздражает роль девушки в беде, но я ничего не могу с этим поделать. Он бережно усаживает меня на пассажирское сиденье в машине Бет, и она везёт меня обратно в Грейвсдаун-Холл. А Уолт и Крейн следуют за нами. Когда мы добираемся до дома, я стараюсь не хромать и ни на кого не опираться по пути в библиотеку. Лишь тут я замечаю, что Саксона нигде не видно. Я ожидала, что сразу после ареста джой и Макдон вступят в борьбу за свою половину наследства, напомнив о сделке, которую мы заключили, хотя она ни к чему не обязывает. Может, он в другой полицейской машине? под присмотром детектива Крейна, получившего фотодоказательство того, что Саксон замешан в бизнесе Магды. Тем временем Бет собирает, кажется, все подушки в доме и складывает их на диване в библиотеке, где мне велели лечь. Уолт опять садится за большой письменный стол и открывает портфель, а рядом ставит мой рюкзак. Мне приходится терпеть осмотр доктора Авусу, которая настаивает, что мне нужно сделать рентген грудной клетки, даже если мне это не нравится. Пришёл и Арчи Фойл, а рядом с ним уселся хмурый Оливер. «Энни», — начинает волт — «Фрэнсис наверняка не хотела, чтобы кто-либо рисковал жизнью, раскрывая её убийство. Скорее всего, она представляла это как классический детектив. В конце недели мы все соберёмся в комнате и назовём убийцу. Или вас опередит детектив Крейн». Уолт самодовольно улыбается Крейну, потому что именно сообразительность Уолта в конечном счёте спасла мне жизнь. Я лишь попросила бэт отдать ему рюкзак. Но я хорошо знал Фрэнсис и масштаб её паранойи. И ещё задолго до убийства, когда она поспешно изменила завещание, включив в него вас, должен был предвидеть, что она вообразила вас неуязвимой спасительницей, нужной дочерью, которая добьётся правосудия. «Простите?» Это чуть не стоило вам жизни. И если б я мог вернуться назад и всё изменить, то сделал бы это. Вы не виноваты. И тётя Фрэнсис я тоже не виню. Я ввязалась в это только потому, что я — это я. А тётя Фрэнсис не подозревала, что Джо её убьёт, пока не стало слишком поздно. Думаю, она считала, что он не знает об Эмили, о том, что сделала Роуз. У меня не было веских доказательств, что именно Джо убил Фрэнсис поэтому пришлось спровоцировать обострение. Я не могла обвинить его у вас на глазах, он просто отрицал бы всё. «Можно немного отмотать назад, Энни?» просит детектив Крейн. «Как вы узнали про Роуз?» «В основном из дневника, но также из-за машины, пальто и фотоальбома». «Не могли бы вы объяснить поподробнее? Потому что вряд ли кто-нибудь знал, что задумала Фрэнсис, разве что Уолт. Важный вопрос, никто убил Эмили» хотя это тоже имеет значение. Главное, почему тётя Фрэнсис выяснила это так внезапно. Говорю я и отпиваю воды из стакана, который протянул мне детектив Крейн. Я всё время возвращалась к тому, как часто в дневнике упоминается одежда Фрэнсис. Роуз постоянно говорила, что Эмили крадёт вещи Фрэнсис, имитирует её. А в дневнике одежда помогает понять, насколько токсичными были отношения подруг. Эмили и правда взяла пальто Фрэнсис, а ещё раз добыла револьвер, что вполне в её духе. В какой-то степени просто от скуки, но под этим крылось и желание защититься, потому что она много месяцев получала угрозы неизвестно от кого. Угрозы были от Роуз? Я ещё до этого дойду. Но да. В общем, я не переставала думать о том пальто. Когда Эмили убили, в кармане принадлежащего Фрэнси шерстяного пальто лежал револьвер. И когда Роуз дала мне фотоальбом, меня вдруг осенило. Это Роуз носила вещи Фрэнсис. А именно ту груду зимних вещей, которую Фрэнсис отдала Роуз, когда хотела тайком поехать в Челси вместо прополки соседского сада. Мать присматривала за ней из окна, потому что наказала Фрэнсис за тайной встречи с Фордом в поместье Грейвсдаун. «Значит, пальто оказалось у Роуз?» «Но как она очутилась в Челси?» — спрашивает Бет. «Когда я читала дневник в первый раз...» то автоматически решила, что в Роллс-Ройсе, проехавшем мимо дома Питера и Тэнси, сидели Форд и Саксон. Но френсис упомянула, что за рулём был Билл, в чём нет ничего необычного, пока я не прочитала, что Биллу разрешалось возить Роуз в машине, куда она захочет. В тот день он отвёз её в Челси. «Думаете, Билл был сообщником в убийстве?» — уточняет Крейн. Я прикусываю губу, задумавшись, но тут вмешивается Уолт. Сомневаюсь, что Билл знал о планах Роуз. Если она попросила его подождать в машине, он бы послушался. Такие у них были отношения. Так вот, Билл привёз Роуз в Челси. Она убила Эмили и спрятала тело в сундуке, стоящем в подвале, вместе с пальто и орудием убийства. Продолжаю я. Единственная переменная, которую я не вычислила, — это форт и Саксон потому что Саксон сказал, что когда они приехали в Челси, в доме никого не было. Но потом я вспомнила. Форд никогда не сидел за рулём Роллс-Ройса. Он водил современный Мерседес. Когда речь заходила об Эмили Спарру, Саксон всеми силами старался увести меня в сторону. Я смотрю на детектива, и он кивает. Какое-то время я думала, что таким образом он защищает память о дяде, а может, и себя. Но на самом деле просто хотел сбить меня с толку. «Эмили сказала Джону, что кое-что забыла в Челси. Именно это и послужило толчком ко всем событиям», — произносит волт «Почему Эмили вернулась?» «В ваших заметках нет ответа на этот вопрос». Джон считал, что Эмили намеревалась отобрать Лору у Питера и Тенси. Но всё оказалось гораздо проще. Она забыла пишущую машинку, подаренную родителями, перед её отъездом в Лондон. А я знаю, что машинка так и не вернулась в Касл-Ноу потому что много лет спустя нашла её и притащила к себе в комнату. Описание в дневнике тёти Фрэнсис совпадает в клетчатом пластмассовом футляре. Видимо, мать Эмили спросила, почему та вернулась домой без машинки, а когда Эмили поспешила обратно в Челси, экономка как раз собирала вещи, готовясь запереть дом. Роуз придумала отличный предлог, потому что Билл ждал в машине, а значит, миссис Бланчарт могла уехать в Касл-Нолл с ним, не на поезде. Роуз отправила её в машину ждать вместе с Биллом, пока она поговорит с Эмили, и обещала сама всё запереть. «Но в таком случае почему ни один из них не удивился, что, когда Роуз запирала дом, Эмили с ней не было?» — спрашивает Оливер. «Я удивлена, что его вообще это заинтересовало. Но он смотрит на меня почти с религиозным восторгом, как будто я фокусник, показывающий трюк. Быть может, Касл Ноу всё же занимает место в его сердце. Просто Оливер скрывает это под маской безразличия, чтобы выпутаться из ужасного положения, в которое его поставила тётя Фрэнсис. Поэтому я умолкаю и смотрю на него. «Парковка у дома в Челси», — медленно произносит он. «Вот теперь ты мыслишь, как застройщик», — ухмыляюсь я. Парковка там запрещена, и в то время, наверное, было так же. Билл Лерой не мог поставить машину перед домом больше, чем на минуту. Ему пришлось припарковаться в дальнем конце улицы. «Именно так», — подтверждаю я, и вижу, как довольный собой Оливер чуть распрямляется. А значит, у Роуз было время запереть дом и вернуться к машине в одиночестве, рассказав, что Эмили решила уехать, или ещё что-то, звучащее в духе Эмили. Пойти в театр, по магазинам, сесть на поезд позже и так далее. Но как... «Ей удалось так быстро избавиться от тела и убрать все следы убийства», — спрашивает Крейн. Когда он смотрит на меня, наполнявший мои паруса ветер немного стихает. Крейн не пытается сбить меня с толку. На его лице написан интерес. Но я всё время забываю, что не я тут главная. И тут вступает Уолт. Это лишь предположение. И детектив осмотрит подвал дома в Челси, чтобы получить полную картину. Но думаю... Роуз убила Эмили прямо в подвале. Только Роуз знает, зачем они туда спустились. Но это самый вероятный сценарий. «В подвале есть сток в полу», — вдруг припоминаю я. «Поэтому мама и хотела устроить там мастерскую. Достаточно было пары ведер воды, чтобы быстро избавиться от крови». Все замолкают, потому что мне больше нечего сказать. Я немного выдохлась, но рада, что для тети Фрэнсис и Эмили Спарроу восторжествовало правосудие. И почти горжусь тем, что я послужила тому причиной. Затем я выглядываю в окно на волны лужаек перед домом и чувствую укол вины из-за Арчи Фойла и его семьи. «Прости», — говорю Бет. «Я сделала всё, что могла, но полиция всё-таки вмешалась. Боюсь, теперь всё пропало. Джессоп Филдс превратит поместье в гольф-клуб». «В смысле?» — откликается Оливер, прежде чем Бет успевает вставить хоть слово Уолт откашливается, и все внимательно смотрят, как он шуршит бумагами в портфеле. «Боюсь, вы забыли, Энни, что Фрэнсис дала мне право решать, кто раскрыл её убийство первым. Само собой, разумеется, это вы». Бет радостно охает, но я лишь моргаю, пытаясь свыкнуться с мыслью, что огромное наследство досталось мне. И сразу же чувствую волну облегчения, потому что мама может оставить себе такой дорогой для неё дом. Да и мне он тоже дорог. Всё детство я доставала из глубин шкафов какие-то странные штуковины, вроде старых жестянок с помадкой для волос, или запонки. Именно тогда я и начала придумывать истории о призраках или тех, кто оставил там эти вещи. А теперь, когда они обрели дух подлинной истории, мне ещё сильнее хочется их сохранить. Только подвал нужно запереть, а мама снимет настоящую студию в другом месте. Удивительно. Мне немного жаль, что я получила наследство. Ведь это значит, что тётя Фрэнсис ушла навсегда. Пока я пыталась раскрыть её убийство, она оставалась моей постоянной спутницей. Я смотрела на всё в этом доме, как на ключ к её жизни и смерти. Тогда я этого ещё не осознавала. Но меня притягивала не загадка Эмили Спарроу и нежелание узнать, что случилось с тётей Фрэнсис. Меня притягивала загадка самой тёти Фрэнсис. Её жизнь. Мужчины, которых она любила и её страстные увлечения. Она говорила со мной со свойственной ей сдержанностью и делилась проницательными наблюдениями. Я видела в ней человека, катастрофически склонного к самокопанию, как и я сама. И помимо состояния, я чуть не унаследовала и её судьбу. Поняв, что я оказалась той самой нужной дочерью, медленно выдыхаю. Я восстановила справедливость для тёти Фрэнсис и для Эмили, моей настоящей бабушки. От этого меня охватывает умиротворение. Пусть я и унаследовала лёгкую боль утраты из-за смерти Эмили Спарру вместе со злостью на то, что её жизнь прервалась так рано. Все меня поздравляют, но я чувствую на себе пристальный взгляд детектива Крейна. Как приятно, что хоть один человек в комнате понимает, как мне горько от того, что всё закончилось. От того, что я познакомилась с тётей Фрэнсис, только потеряв её. Я подхожу к книжным полкам позади стола, где лежит шахматная доска. Достаю ферзя и иду обратно к Уолту. Ставлю шахматную фигурку в центр стола, вздыхаю и смаргиваю слёзы, пытаясь подобрать слова. «Первым делом надо устроить настоящее прощание», — говорю я. «Я хочу пригласить сюда всю деревню. Пусть все поймут, как ошибались насчёт тёти Фрэнсис. Какой необыкновенной она была».